И я не соскочу с кровати, чтобы помчаться в сад, совсем позабыв о том, что снова наступит вечер и вместе с ним час расставания с мамой. Так им образом прогулки в сторону Германта научили меня различать состояния, попеременно владеющие мною на определённый промежуток времени и даже распределяющие между собою каждый мой день, так что одно из них, появляясь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 что он одиноко плывет в моих мечтах, словно цветущий де лос. И я не способен даже сказать, из каких мест, из каких времен, может быть, просто из каких грез берет он свое начало. Но особенно на сторону Мезиглиза и сторону Германта смотрю я, как на самые глубокие пласты моей душевной почвы, как на тот нерушимый грунт, которые сейчас ещё служат основанием для воздвигаемых мною построек. Объясняется это тем, что наблюдая вещи, сталкиваясь с людьми, я пришёл к убеждению, что вещи и люди, с которыми они меня познакомили, суть единственные и до сих пор ещё принимаемые мною всерьёз, и до сих пор ещё доставляющие мне радость.